Воины с таким увлечением принялись обсуждать план завтрашней охоты, что обе гетеры почувствовали себя забытыми, и Гесихора не приминуло напомнить о своей великолепной особе. И Осетей прервал совещание, подумал недолго и внезапно решил. «Пусть наши гости и тоже примут участие в охоте. Вместе так вместе. И в Египет, и в рота. Медем поддержал его с такой горячностью, что старшие воины невольно рассмеялись. — Это невозможно, господин, — возразил мисс Синиец. Мы погубим красавицы только. — Подожди, — поднял руку Исиатей. — Ты говоришь, что тут он показал на чертеж местности, сделанный на земле. Древнее святилище Эврота. Наверняка оно стоит на холме. «Совсем небольшой пригорок, от святилища осталось лишь несколько камней и колонн», — сказал охотник. «Тем лучше. А здесь должна быть поляна. Камыши ведь не растут на холме». Мессинеец согласно кивнул, и начальник воинов тут же распорядился изменить направление гона. Главные охотники укроются на окраине камышовой заросли перед поляной, а обе гетеры — спрячутся на развалинах храма. Другая часть воинов будет сопровождать загонщиков на случай нападения зверей. Небольшой щит и копье, вот и все вооружение смельчаков, более опытные прибавили к этому длинные кинжалы. Кутаясь в светлый под цвет сухих камышей химатионы, Эгесихора и Тайс старались улечься поудобнее на широких глыбах перекрытий, еще уцелевших на шести низких колоннах святилища Еврота. Им строго приказали не подниматься и не шевелиться, когда загонщики погонят кабанов к реке, и обе подруги старались заранее найти удобное положение. Поляна была как на ладони. Отчетливо различались фигуры Исиатея, Минедема и еще двух охотников, укрывшихся за пучками сухого камыша, у высокой стены зарослей к западу от поляны. Чтобы показать презрение к опасности, лакедемоняне были без одежды, как в военных упражнениях, и разрешили себе только боевые поножи. Гетеры понимали, что каждый из них рискует очень многим. Уход из жизни для профессионального воина не представлял ничего ужасного. В каждом Эллине было воспитано мудрое и спокойное отношение к смерти. Надгробные памятники и в Аттике, и в Лаконике, и в Биотии говорили о задумчивом прощании светлой грустной памяти об ушедших без протеста, отчаяния или страха. Но для спартанца воина куда хуже, чем смерть, было увечье, лишавшее его возможности сражаться в рядах своих соплеменников. А свободный лакедемонянин ничего больше не хотел.